Глава ч е т в е р т На своем веку Олтер Даллас видел немало ведьм и некромантов. Одни были слабее, другие сильнее. Многих из них он пережил. Истинные древние умирали как мухи, не выдерживая прогресса и бремени текущего времени, которое убивало и к а л е ч и л о них у ж е к о л ь е в костров и пуль. Вечная жизнь тяжкая н о ш а даже для бессмертных, а Даллас бессмертным не был. Рок сыграл с ним злую, жестокую шутку, превратив в дрампира получеловека, полувампира. Так что в какой-то степени он понимал стоящую перед ним молодую полукровку. И пусть его аномалия была неврожденной, в отличие от ее, они все же плыли в одной шлюпке. Разница заключалась только в том, что вампир обладал властью, а на подобных ему общие моральные кодексы не распространялись. Все эти глупые законы были созданы для н и з ш и х каст, чтобы держать их в узде. Власть передержащие творили и жили совсем по иным критериям, и Уолтер Даллас решил, что он должен стоять на вершине этой пирамиды. Он родился в далеком 1899 году близ того места, что впоследствии стало Луизианой, в м э й н е Фермы раскиданные по плодородным землям. Принадлежавшим округу Мейн располагались довольно далеко друг от друга. По сути, их разделяли десятки акров вспаханной земли. Так что, когда однажды ночью в их дом пожаловали двое вампиров, отчаянные крики их жертв никто не услышал и на помощь не пришел. Олтер был старшим из трех сыновей старины Джо Далласа. Ему и д в а с т у к н у л о двадцать, и хотя его спальня, как и комната братьев, н а х о д и л а с ь на втором этаже в самом конце лужкового коридора, проснулся он первым. в с т р е в о ж е н н ы й громким ржанием лошадей и мычанием перепуганных коров парень поднялся с кровати, выглянув из окна, увидел, как скот беспорядочно носится за оградой, налетая друг на друга и давя тех, кто оказался менее проворным. Он решил, что те учуяли койотов, нередко н а в е д ы в а в ш и х с я на местные фермы, схватив ружье, привычно оставленное рядом со старым к о л ю н о г и м табуретом. о л т е р выскочил из комнаты, собираясь позвать отца на помощь. Первой на его пути оказалась спальня младших братьев, при открытую дверь которой заливал молочный свет полной луны. о л т е р поспешно проскочил мимо, но тут боковое зрение молодого фермера зацепилось за темное пятно, нависшее над кроватью одного из мальчиков. Вначале он принял его за тень от занавесок и уже готов был бежать дальше, но разве могла она быть настолько... длинной. Юноша замер. До него все еще доносились истошные вопли животных, словно с них живьем с д и р а л и шкуру. Но Олтер видел перед собой только искаженное пятно, рваной к л я к с ы на висе над пятилетним Майклом. Эй! Громкий крик явно спугнул тень. Та с у д о р о жно вздрогнула, и последние сомнения Олтера улетучились. Перед ним стояло живое существо, худое, почти изможденное. в р в а н о м черном тряпье, некогда представлявшим собой пальто, незнакомец резко обернулся и одновременно с этим до парня долетел отчаянный крик отца, короткий, как выстрел. Все случилось в один момент. Олтер крупно вздрогнул, встретившись взглядом с чужаком. Его о к а т и л о как из ведра обжигающим холодом и с м р а д о м разложения. Инстинктивно вскинув ружье, парень не целясь выстрелил. Олтер был хорошим стрелком. Лучшим в округе это все знали. Юный фермер мог подстрелить кролика с пяти ярдов, а подрезать Тетерева для него вообще не представляло труда. Только вот найти ответ на вопрос, что произошло в тот самый день, он не мог до сих пор. Пуля верного и ни разу не подводившего Ремингтона, будто сама поменяла траекторию движения совершенно немыслимым образом, исказив ее, обогнув незнакомца в черном, мгновением позже она пробила голову его младшему брату. Позже о л т е р часто думал о том, что именно в ту ночь его сердце перестало биться, по-настоящему перестало. Он умер вместе со своей семьей. Парень едва не выронил оружие из рук, наблюдая, как черная кровь стала быстро заливать тонкую подушку. Внутри Олтора все перевернулось, сделало кульбит и замерло навсегда. Он отшатнулся, силой ударившись о перила, и никак не мог оторвать глаз. от ярко-алой подушки, расчерченной узорными тенями занавесок. Убей его! — зазвенел ясный громкий голос, выталкивая у а л т е р а извязки х л а п ш о к а Юноша поднял ружье привычным механическим движением, уже готовясь выстрелить второй раз, но тут в него врезался непонятно откуда взявшийся вихрь. Черное, словно грозовое облако, ударило парня в бок, окутало и закружило, будто крохотную песчинку. Переворачивая в с ё с ног на голову и заставляя теряться в пространстве, сила, что вовлекла его в этот жуткий круговорот, вновь ударила Олтора, на этот раз в грудь. п а р н я вышвырнула из облака как пробку из бутылки игристого вина, да с такой силой, что деревянные перила не выдержали и, подломившись, рухнули вниз, увлекая за собой и ю н о ш у Он ничего не почувствовал, кроме короткой вспышки глухой боли от сильного удара. Позвоночник сломался. Пол далла старший положил на совесть из добротных сосновых досок. Олтер лежал на спине, но сознание не спешило его покидать. Оно то накатывало резкими волнами, то вновь терялось в дымке тумана. Он ощущал себя пьяным, словно во сне наблюдая за вторым пришельцем, оказавшимся рядом с комнатой родителей. Такой же измученный, больше напоминающий черную иссохшую тень. Он с живым интересом наклонился вперед, наблюдая за бездвиженным о л т е р о м И парень даже мог различить его острое серое лицо с тонким хищным носом и голубыми, безумно голубыми глазами. Нетени донеслось до него издалека, заканчиваясь ним. Вторая тень, то самое чудовище, в которое он стрелял, заслонила ему лунный свет, пробивавшийся из детской второго этажа. Парень отметил про себя, что оба незнакомца были похожи между собой как братья, только у того, что стоял наверху, волосы отливали жидким серебром. Даллас вновь вернулся к изучавшим его бездонным океаном глаз, что оценивали р а с п л а с т а в ш е е с я на полу тело как свиную тушу на крюке. Длинные пальцы почти брезгливо обхватили подбородок, поворачивая голову, и Уолтер уже знал, что его ждет. Секунду или целую вечность спустя в шею впились два клыка. прокусывая нежную кожу и в ы с а с ы в а я из безвольного тела еще горячую жизнь. Он хотел закричать, но парализованный и бессильный мог лишь безмолвно отдавать себя кровопийцам. Олтер не знал, как долго это продолжалось — час, два, месяц. Время перестало играть свою роль, замерев на кончике иглы, позмеиному проткнувшей его артерию. Он не знал, когда они ушли, бросив его все еще живого среди деревянных обломков. Не знал. Почему тот вампир не убил его? Он лежал с широко открытыми глазами, как сломанная кукла. В его расширенных зрачках отражалась запертая на з а с о в входная дверь, и был уверен, что мертв. Возможно, так отчасти и было. Ритм его сердца снизился до одного удара в три минуты, а пульс стал таким поверхностным, что определить его было практически невозможно. Кровь загустела настолько, что ее остатки... Текли по венам густым абрикосовым вареньем, а по телу медленно, но верно разливался приятный холод. Где-то в голове взрывались фейерверки странных и непонятных картин, видений и кошмаров, мелькая красочным калейдоскопом. Уолтер знал, что это означало. Еще старый Билл Ходжес, прошедший войну с д в у л и к и м и рассказывал: «Новообращенные, они как младенцы, беспомощные, упыри могут плодить себе подобных». Только вот не все люди на это согласны. Многие дохнут, как мухи, а те, что не сдохли, еще сутки не способны ни на что. Хоть голыми руками их дави. Мы и давили, как картофельных жуков. Ха. В годы войны вампиры стремились обратить как можно больше людей, чтобы регулярно пополнять свои ряды. Поэтому люди, в свою очередь, создавали целые отряды по истреблению свежих коконов. Для о б р а щ ё н н ы х сумевших справиться с ядом в собственной крови, смерть могла принести даже обычная оса на своём жале. Убить их не составляло труда, и считалось большим успехом обнаружить логово с такими новобранцами. Они что только вне утробы матери, говорил Билл, раскуривая старую трубку. Но г л а з и щ е т о глазища, что твои ледники в горах синие, холодные, мёртвые, ничего в них нет, понимаешь, совсем. Одна пустота и холод, вроде с виду человек, но внутри все по-другому уже. И Даллас понимал, что смерть казалась ему несправедливо страшной, настоящий ужас ждал впереди, когда вампирская кровь сотрет в нем все воспоминания о боли, любви, все, что делает человека тем, кто он есть. о л т е р пролежал так пять часов, дрейфуя между я в ь ю и забытьем, прежде чем забрезжил рассвет. Неуверенные лучи восходящего солнца стали пробиваться из-под запертой двери, чувствительно прожигая сетчатку глаза. Вместе с ними пришли и новые звуки, буквально оглушившие о л т о р а своей нереальной какофонией. Он слышал, как капля росы стекает по шершавому листу, как вьется над головой пыль, медленно к р у ж а и оседая на всех поверхностях в доме. Запахи сводили его контуженный мозг с ума. Миллионы разных запахов. раньше казавшихся ему такими восхитительными, он ощущал даже запах с п е к ш е й с я крови наверху, чего было никогда не отнять у Олтера, так это его упрямой настойчивости. Юноша осознавал, что с ним происходит, но все, что мог сделать, это смотреть, не моргая, на режущие его глаза свет, становившийся с каждой минутой все ярче. Он хотел кричать, орать, разрывая легкие, даже просто стонать, но губы не слушались, и из горла не вырывалось ни звука. Зато за пеленой этой беспомощности он ощутил нечто другое. Его пальцы заскребли д о щ а т ы й пол, ресницы вздрогнули, и откуда-то из глубины его еще живого существа поднялось что-то теплое, больное, щемящее. Парень шевельнул кистью, потом попытался поднять правую руку. Та застыла в воздухе и рухнула, словно оборвали веревку, удерживающую его конечность. Но теперь Уолтер мог назвать то чувство. согревшее его холодеющее сердце. Это была надежда. Он медленно, как сломанный механизм, уперся руками в пол, помогая себе перевернуться на живот. Получилось не сразу, но кровь вампира делала свое дело. Тело начало регенерировать. Даллас стукнулся подбородком, но боли не почувствовал. Он не сводил горящих глаз с тонкой полоски света под дверью. Потом подтянулся, вытянув руки вперед, и еще раз, и еще. Его ногти со скрежетом скребли дерево. Все рождающееся внутри естество сопротивлялось тому, что парень намеревался сделать, но Олтер полз, полз отчаянно, почти зло, цепляясь за свой разум, единственное, что принадлежало всецело ему. Страха больше не было, вместо него появилось совсем другое, обречённая ярость. Достать д о щ е к о л д ы оказалось труднее. Ноги все еще не слушались, и Олтер дважды упал. Наконец дверь распахнулась, впуская свежий аромат утра, и его обдало огнем. Солнце впилось в него миллионами раскаленных игл, доставая до самого нутра и выжигая все напрочь. Уолтер хотел зажмуриться, инстинктивно защищаясь, но не смог. Он вывалился на крыльцо, и солнечное пламя полностью поглотило его, уничтожая слабое тело новообращенного. Боль разбудила дремавшую способность полностью функционировать. та боль, что еще соединяла его с миром живых и которая должна была навсегда исчезнуть вместе с его человеческим обликом. Олтер закричал хрипло и надрывно, размыкая непослушные губы. Он кричал, корчась в ярком свете восходящего алого шара, а глаза так и оставались широко распахнутыми.